Верёвка натянулась и напряжение отбросило её назад. Безмозглое существо. Прошло несколько минут. Никакого ответа. Я подглядываю через окно. Заложница, связанная и обессиленная, лежала на земле. Иногда она пыталась подпрыгнуть, как оставленная на привязи собака, которая хочет найти своего хозяина. После одной неудачной попытки она немного отдохнув, предпринимала новую. Вдруг меткой пулей перебило верёвку.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 подгоняя заложницу ударами приклада. В сумерки падали на землю все тени. Я представил себе лес, по которому тайком бродит охотник, себя самого с винтовкой в руке на острове полным чудищ, рядом со странным порождением океана. И всё показалось мне необычайно фантасмагоричным. Не прошло и 4 суток с тех пор, как я обсуждал проблемы ирландской политики с капитаном торгового судна. Я сказал себе: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 невозмутимый развёл руки, словно говоря: я в вашем распоряжении. А теперь выходите вы, потребовал он, кладя руки на затылок. И пусть она тоже выйдет с вами. Я вывел заложницу перед собой, прикрываясь её телом как щитом. Когда мы подошли ближе, я толкнул её к Батису и прицелился в них. Как обследовал её с тщательностью ветеринара, как заболевшую козу. Что вы с ней сделали, возмутился он. Она вся в синяках. А чего вы ещё ждали? У неё же кровь синяя, сказал я с издёвкой. Батей посмотрел по сторонам, потом на меня.